Глава двадцать третья. «Бытовые вопросы». Через полчаса Ева с восторгом бродила между столами примитивной лаборатории. Все поверхности были заставлены всевозможными емкостями, банками с высушенными травами и цветами, тазами, квадратными кусками мыла. Следом ходила Агапья и ревностно следила, чтобы герцогиня все клала на место, после того, как понюхала, пощупала, помешала. Сначала она, нехотя, отвечала на вопросы, но потом увлеклась разговором, и спустя еще минут пятнадцать они сидели за столом и увлеченно нюхали пучки высушенных трав. На печи стоял чан, в котором что-то булькало и пахло довольно специфически. Ева принюхалась. «Масло ореховое смешиваю со щелочью, добавляю немного воды, немного сока кислого плода и выпариваю до загустения», — пояснила Агапья. «Выходит, мыло с тонким ароматом, но это только для их светлостей. Мастерица смутилась на мгновение. «Из столицы ныне ничего не доставляют, а экс-герцогиня привыкла к хорошему. Вот пробую, а для простых людей на жару варю». «А стиральный порошок делаешь?» Я вспомнила историю. Первый порошок был тем же мылом растолченным в ступке. «Даже не знаю, что это за напасть», — спокойно, но заинтересованно ответила Агапья. Посади мальчишек толочь мыло в мелкую крошку, прям в муку. Потом эту муку слегка на солнце подсушить, расфасовать по мешкам и отдать нашим прачкам. Разболтать в воде, замочить в ней белье и ставить кипятить. Не надо мылить. Держать в сухом месте. И как никто не догадался до этого?» Агапья покачала головой. «Может, и догадались, да нам неизвестно», — пожала плечами Ева. но в уме уже прикинула, как провести рекламную кампанию как продать товар, чтобы хозяйки в очередь выстраивались. А эти цветы не только пахнут приятно, но еще и женскую кровь останавливают. Но с ними аккуратно нужно. Агапья подала Еве очередной пучок оранжевых цветов. И если ранка не заживает долго, то кашицу из цветов на нее положить, и быстро все затянется, и воспаление снимает хорошо, да и пахнет приятственно. Наш лекарь пользует. «Отлично. Сделаем бактерицидное масло». Ева отложила траву в сторону и потерла руки. «Значит, на две полные сверхом ложки сухой травы стакан масла растительного и в темное место на месяц. Через семь дней нужно будет встряхивать посуду каждые три дня. Со свежими цветами так же поступим, как новый урожай соберешь». «И что это получится?» — Агапья внимательно слушала Еву. «Эфирное масло. Хорошо бы еще выжимку сделать». «Нам нужен сумогонный аппарат. Или перегонный куб. И воду дистиллированную нужно для шампуня. Но это мы с тобой быстро сделаем. Будем экспериментировать. Делать мыло с разными ароматами и разным цветом. Что есть из природных красителей?» Я загорелась идеей создать собственную марку косметических средств. А с чего проще всего начать? С того, что уже известно, но еще не усовершенствовано. «Сок черной ягоды дает синеву, свекла красный». «Цветок солонечка? Желтая?» — быстро ответила Агапья, и первый раз за весь их разговор улыбнулась. «А если смешать желтое и синее, получится зеленая, а красное и желтое — оранжевое. Нужно попробовать на маленьких кусочках, но тут главное, чтобы руки не красило, и аромата добавлять, чтобы мыло пахло хорошо. Для шампуней и мыла нужны сильные запахи, а вот для масок и ухода можно взять полезные, а не ароматные». Поэтому масла эфирные ставь разные, потом будет метод проб и ошибок, отбирать самое приятное. «Благовония в Шахистане на воске делают, а мы, значит, на мыле попробуем?» Агапья что-то прикидывала в уме. «А ведь можно и свечи храмовые тоже с запахом делать!» Ева довольно кивнула. «Правильно мыслит мастерица. Просто раньше ей хватало рутины и не было интереса, а сейчас глаза загорелись, и азарт появился!» Думаю, в Шахистане мыло ароматизировать научились. Но ведь главное, не кто это делает, а кто об этом громко кричит. А мы прокричим. Яська!» его повернулась к застывшей в углу девочке. «Приведи капитана Итана и немого мальчика. Он приехал со мной вчера». «Что вы задумали?» С интересом полюбопытствовала Агапья. «Создать торговую марку «Одинокий великан»!» Я уже и слоган придумала. «Натуральная косметика от великана избавит вас от одиночества». Инна кураже продекламировала. «Кто попался во времени, капкан, и кожу запустил свою, как свин? Сюда иди, хоть карлик ты, хоть великан, попробуй мыло, розочка и тмин. Но это потом, а пока давай-ка поговорим о шампуне». Со смехом закончила она и повернулась к спокойной, как скала, мастерица. «Простите, ваша светлость», — Агапья вздохнула и развела руками. «Не ведаю, что это такое. А вот его мы и изобретем». «Жидкое мыло для мытья головы. Из чего ты его варишь?» «Так, для взрослых, из бобов мыльных. Но оно страсть какое щипучее. А для малышков из мыльного корня. Он тоже едкий, но не так щиплет, если в глаза попадет». «Вот. Добавляем в это дело эфирного масла, десять капелек на литр, или вытяжку из трав. Тогда можно и побольше, и витамины. Разлить в глиняные бутылки, приклеить красивые этикетки и на ярмарку». «Слушай, а чем это пахнет так резко?» — принюхалась Ева. Запах был знакомый, но забытый. «Так дёготь же! Сапоги мажу, чтобы не скрипели!» Дёгтью Ева обрадовалась как родному. «Это же первое средство для лечения волос. Главное — не злоупотреблять!» Через полчаса на плите стояла большая кастрюля, полная воды. В ней в центре помещалась кастрюля поменьше, с чистым камнем внутри. чтобы придать ей стойкости, а вместо крышки эту примитивную конструкцию закрыла большая миска, чтобы конденсат стекал к центру и капал в маленькую емкость. В таз постоянно подливалась холодная вода, и за счет разности температур минут через сорок Ева получила первую партию дистиллированной воды. «На литр этой воды берем десятую часть дегтя». Она отмерила деготь и залила его водой. «Перемешать можно только деревянной палочкой, никаких железных ложек». «Теперь раствор спрячем на двое суток в темноте», — Ева сама отнесла кувшин в темную кладовку, где уже стояли заготовки для эфирных масел. «Когда отстоится, аккуратно сольешь и закупоришь бутылки. Это лечебный шампунь. Часто его применять нельзя. От перхоти, от раздражения, от выпадения волос, от зуда». «Откуда вы все это знаете, ваша светлость?» — не выдержала Агапья. «От бабушки», — честно ответила Ева. — с любовью и нежностью вспоминая бабулю. Она была кладезь народной мудрости. Когда в мастерскую пришли Яська с Даммаром, а следом, позвякивая кольчугой, появился капитан, Ева проводила испытание первой бомбочки для ванной. «Записывай», — диктовала она внимательно, наблюдающей за ней Агапье. «Соды надо на ложку больше, и сока свекольного еще добавь. Вода не красная, а бледно-розовая». И яблочный уксус хорошо бы заменить соком лимонным. Вы его кислицей называете, а то пахнет как-то неприятно. Пишешь? Я задумалась. Весы здесь были такие, как до сих пор стоят в некоторых земных аптеках и ювелирных магазинах в виде экспоната. И гирьки тоже имелись, но точность их придется методом тыка узнавать. Поэтому грамма она превратила в части, решив, что на практике подгонит до нужного состава. «Классический рецепт без мыльной основы. На семь частей соды надо три части кислоты, одну часть соли и ложку эфирного масла. И плохо то, что уксус сразу же начинает гасить соду. Надо придумать, как получить кислоту в виде порошка. Выпарить лимонный сок? Или попробовать пропитать соль уксусом? Высушить и смешать?» «Можно добавить мыльную основу», — Включилось рассуждение Агапья. «Я сегодня же попытаюсь». «Ой, шипит!» Ейска подлезла под руку Евы и завороженно уставилась на шипящий в воде шарик. «А как это?» «Сода, соль, размятое мыло и кислота, и немного краски», — задумчиво ответила Ева. «Но результат мне не нравится, надо поискать пропорции». Но Ейске даже эта неудачная бомбочка нравилась безумно. «Будто талли резвится», — протянула она тихонько. «Красиво! Будет лучше!» Ева не удержалась и погладила ее по кудряшкам. «Сегодня можешь остаться с Агапьей и попробовать сделать себе бомбочку. А вечером придешь ко мне, и мы в большой ванне испытаем. Хочешь?» «Кто бы отказался?» Ева поманила к столу Даммара и разложила перед ним листы с рисунками. улыбающееся солнышко, ромашка, мордочка кота и схематическое изображение великана. «Мне нужно сделать клеймо, чтобы эти рисунки выдавливать на мыле. Это будет наша визитка», — пояснила она. А великана нужно выполнить в двух вариантах. Один большой, второй малый. Чтобы выглядел, как печать. Сможешь?» Парень молча кивнул. «Ювелирная работа», — тихо заметил капитан Итан. Он внимательно слушал, но молчал. «Так меня обучали тонкой работе», — улыбнулся глухонемой. «Часть из дерева вырежу, а часть из меди сделаю. Кузнецу только приказ отдайте, чтобы не препятствовал. Заодно и миксер доделаю». — Яська, слышала? — спросила Ева своего пожа. — Кузнецу передашь, что я велела помощь домару оказать. Девочка серьезно кивнула и, схватив парня за руку, потащила на улицу, на ходу рассказывая, какой дядька-кузнец у них замечательный. Еве очень не хотелось уходить из мастерской, хотелось задержаться, поэкспериментировать с бомбочками, просто немного вернуться в детство, когда они с бабушкой собирали травы, варили мыло и обсуждали ароматы духов. Но... «Агапия, я буду приходить каждый день до завтрака. На пару часов можно?» «Ваша светлость!» — поклонилась мастерица. «Кто же вам запретит-то? Для меня это великая честь!» Они с капитаном вышли на улицу, и Ява вздохнула. Солнце стояло в зените, а значит, уже перевалило за полдень. Время пронеслось слишком быстро. «Итан, освободи моих телохранителей и приведи ко мне их старшего. Думаю, что им пора возвращаться к маркизу». «Не послушают!» Мура бросил воин. «Им придется. У меня есть поручение, которое доверить больше некому». «Сюда идет граф». Я Яву тоже заметила блондина. Он шел прямо на них. И бежать было поздно. Пришлось сделать кислое лицо и улыбаться через силу. «Ваша светлость!» Голос графа Бальтазара второго сочился ехидством. «Какая удивительная и неожиданная встреча! А ваша служанка сказала, что вы плохо себя чувствуете и не встаете с постели». Он склонился и не успела Ева отреагировать, как мужчина вцепился в ее руку и поднес к губам. «Мне пришлось», — холодно ответила Ева, выдергивая ладонь. «Что вы хотели, граф?» «Просто поговорить», — лучезарно улыбаясь, ответил Старов. «Пока просто поговорить». Ева кивнула и развернулась в сторону кабинета, на ходу отдавая распоряжение подбежавшей к ней горничной. «Перекусить подай в кабинет, пригласи ко мне управляющую и казначея». «Когда освободится Яська, пусть тоже придет». Гленна кивнула и, смущенно покосившись на графа, спросила. «А их сиятельства будут с вами обедать?» Граф открыл рот, чтобы ответить, но его не дала ему этого шанса. «Граф будет обедать в столовой, как и подобает аристократу и нашему гостю, а не перекусывать на ходу». «Я мог бы», — попробовал не согласиться с ней Бальтазар, но не преуспел. «Ну что вы, граф, как можно?» — в случае улыбкой перебила его Ева, доверительно прикасаясь кончиками пальцев к рукаву сюртука. «Мы слишком уважаем Трипту и ее представителя и не позволим вам портить желудок простой пищей. Для вас повар приготовит специальное меню...» «И приправит его сильным слабительным», — закончила она про себя. «Насколько мне известно, раньше вы любили изысканные блюда». Граф открыл перед Евой дверь и вошел следом. «Я и сейчас люблю хорошую кухню», — ответила Ева, — «но дела, дела». Они вошли в комнату секретаря, и Ева с облегчением отметила, что теперь они не одни. «Командор бы не одобрил». Что именно не одобрил бы командор, Еве узнать не довелось, потому что навстречу им шагнула фигура в развивающихся одеждах, сегодня в персиковых тонах. Звякнули многочисленные браслеты, когда мастер Буш слегка склонил голову, прижимая руки к груди. «Шата Ева, дознаватель!» Он улыбнулся и, дождавшись, когда они зайдут в кабинет, закрыл дверь. Еве показалось, что мастер Буш с огромным интересом ждет, чем закончится эта встреча, и не факт, что в уме он поставил на герцогиню. Она окинула помещение быстрым взглядом. Здесь ничего не изменилось за время ее отсутствия. Только на столе появилась новая стопка бумаги да высокая стеклянная ваза с узким горлом и широким дном. Ева про себя хмыкнула, Намеки она понимала прекрасно. «Что же, мистер дознаватель, если что-то пойдёт не так, в вашей голове придётся встретиться с этим произведением искусства, чья форма так и просится в руку, хотя не хотелось бы, конечно». Она села во главе стола и, сложив руки, уставилась на графа. Бальтазар медленно обошёл кабинет, делая вид, что никогда здесь не был. Погладил резную поверхность книжного шкафа, с интересом и жадным любопытством осмотрел корешки книг, Затем безошибочно нашел взглядом сейф и неожиданно попросил. «Откройте сейф, шата, Ева, пожалуйста!» Ева задумчиво осмотрела на графа и лихорадочно думала. «Что делать? Рискнуть? Если экс-герцогиня не солгала, то теперь Ева сможет активировать амулет своей кровью. А если не получится, все же она не совсем Ева. Чертов граф не дал ей времени проверить. А может...» Нет, мысли об аресте дознавателя она отмела моментально. Слишком значимая и важная фигура, рисковать нельзя. «Зачем?» — спросила она спокойно. «Денег там нет, бумаги зачарованы моим супругом. Что вы хотите найти в семейном сейфе Ридвертов, граф?» «Почему бы вам не называть меня по имени?» — вдруг лукаво улыбнулся блондин. «Мне казалось, мы друзья, Шатеева. Они были знакомы? Да нет же, не может этого быть, ведь он ей представлялся. Или все же встречались? Сколько же у тебя было секретов, Ева Ридверд? Не помню, чтобы давала вам повод так думать, — холодно отрезала Ева. И не помню, чтобы мы раньше встречались. Имеет полное право не помнить, между прочим. Сам Марлин сказал, что после лечения у нее могут быть провалы в памяти. Следует об этом напомнить, коль граф забыл. После отравления память ко мне так и не вернулась полностью, смягчила его тон. Все же ругаться с ей было пока невыгодно. Так где мы с вами встречались, граф Бальтазар? В обители сестры. Я приезжал по просьбе настоятельницы три года назад, накануне вашей свадьбы. Мне была оказана честь принять вашу последнюю исповедь. Последнюю? Я собиралась умереть? Как можно, шато, Ева, позволил себе полуулыбку дознаватель. Вы собрались стать настоящей женой герцога Ридверта и смиренно просили у хозяина детей счастья. А вот в этом Ева сомневалась. Скорее, пятнадцатилетняя запуганная девочка просила оставить ее в обители. Забавно, протянула Ева, барабаня пальцами по столешнице. Я помню другое, но это не важно. Так что вы хотите увидеть в сейфе? Как он отреагирует на вашу кровь, не стал елить граф. «Вы ведь прекрасно знаете, зачем я здесь». «Ну что вы, даже не догадываюсь», — искренне улыбнулась Ева. «Выкладывай планы, граф, а мы послушаем и помолчим, чтобы не ляпнуть лишнего». Но Бальтазар молчал, рассматривая пейзаж за окном. Видно, ждал от Евы того же. Зря ждал. Держать паузу, Ева научилась еще в школе. Она пожала плечами и потянулась к верхнему листу бумаги. В голове родилась мысль для будущей рекламной кампании. А что, если в упаковку с шампунем вкладывать бумажку с каким-нибудь кодовым словом? промокод, который даст скидку при покупке другой продукции марки Великан. Здесь такого точно не практикуют, а значит, следует попробовать. И дать объявление или в газете, или на площади, или в магазине. Что-то такое. Она улыбнулась и быстро написала. Коль хочешь быть красив и свеж, ищи разгадку тайны Великана. Купи шампунь, найди секрет и получи в подарок... Якебана, старикана, баклажана, фазана, баяна. Что вы бормочете, оживлённо Пытаюсь подобрать рифму. Я вас зачитала ему четвёрстишья. Зачем вам это? недоумённо спросил граф. Так себе сонет. Стихи не ваш талант. Мозги тренирую. Я отложила карандаш. Итак, нам поступила жалоба, что ваш брак недействителен по причине того, что э. Ева приподняла брови, со злорадным интересом наблюдая, как граф пытается назвать не называемое. э переспросила Ева. Мужчина бросил на нее полный негодование взгляд, вздохнул, но все же закончил. «По причине, что вы до сих пор девственница». Баранесса Шатари, конечно, девственницей не была ни в каком месте. Ева встала и направилась к сейфу. И по этой самой причине ее очень волновала собственная судьба — она просто мечтала стать герцогиней Ридверта. Вы ведь в курсе, что Вейн ее выгнал? Мне доложили, что ее выгнали вы. Я всего лишь исполнила волю супруга после того, как она в сговоре с лекарем и нашим Триптоном меня отравила. Это очень серьезное обвинение, у вас должны быть доказательства. Граф расправил плечи и поднял подбородок, моментально превращаясь в жесткого и неприятного типа. «А разве это не ваша обязанность — найти эти доказательства и наказать виновных?» Ева даже не подумала пугаться, хотя неприятный холодок по спине пробежал. «Разве смертельное покушение на наследницу престола не нуждается в полном и доскональном расследовании? Разве Трипта не должна стоять на страже и защите интересов ее прихожан?» От такого напора граф опешил, но пока он искал слова, Ева смогла удивить его еще раз. «Позвольте ваш кинжал, граф!» Она с усмешкой протянула руку ладонью вверх. Бальтазар на секунду замешкался, но все же вытащил из изящный кинжал с украшенной камнями и позолотой рукоятью. Ева думала это декоративное украшение, но, к счастью, лезвие оказалось очень острым. Резать палец было страшно, однако на кону стояло слишком многое. Если сейф ее не примет, то... Ева посмотрела на вазу. Пока капля крови падала в выемку на сейфе, она успела придумать три варианта развития дальнейших событий, и все три варианта вели к войне с тритой Очень плохие варианты. Сердце замерло, Ева забыла, что нужно дышать, они с графом не моргая смотрели на дверцу. Миг, второй, словно родовая магия, думала, признать ли самозванку. На лице графа Бальтазара Старого промелькнула торжествующая улыбка, и тут дверца беззвучно открылась. Ева шумно выдохнула. «Скажите, Бальтазар!» — интимным шепотом поинтересовалась она не потому, что кокетничала, а потому, что горло свело спазмом от нервного напряжения. «А почему вы не проверили кольцо?» «Нам известно, что вы свое кольцо потеряли». Бальтазар выглядел задумчивым, но не разочарованным. «Да вот же оно!» — Я протянула руку. «Обручальное кольцо герцога Вейна!» «Кстати, хочу сообщить, что мой дорогой супруг прислал весточку, что скоро будет дома. Думаю, вы узнали все, что хотели, и вам нет смысла задерживаться более великане». Ева была сама любезность, ее распирало от удовольствия утереть нос стрипте, поэтому следующие слова графа она восприняла как поражение господина дознавателя. «Будь домой долог, и может занять слишком много времени, так что я пока останусь». С этими словами он вышел, а спустя несколько минут в кабинет вошел мастер Буш. «Подслушивал?» — спросила Ева. «Ради вашей безопасности», — не стал отказываться секретарь. «Есть древний закон. Если Буш оставил жену на полгода без поддержки и средств, можно инициировать развод. Этому закону лет пятьсот, и его давно никто не применял. Но мне кажется, что граф намекал именно на него». «За полгода мы что-нибудь придумаем», — махнула рукой Ева и выбросила дознавателя из головы. Ее ждал обед и встреча с теткой Карлей. День обещал быть насыщенным.